«Еще букет. Да что ж он у тебя небережливый такой?» Медсестра Анна Николаевна, пристроив розы в высокую вазу, посмотрела на меня со смесью заботы и неодобрения. «Каждый божий день цветочки. Это ж разориться можно. Ты б ему сказала, Ева, что нельзя так расточительствовать», говорила Анна Николаевна, «только он не слушается». Я погладила белые, еще влажные от росы лепестки и радостно улыбнулась. Сегодня у меня был повод для радости. Валентин Иосифович согласился меня выписать, а Вовка обещал заехать после обеда, забрать, а пока вот цветы прислал, чтобы не скучала. Голова у меня больше почти не болит, и спицы из ноги вынули, а самое главное — «Ожог на шее зажил и практически не виден. Я ведь боялась, что мне это наказание на всю оставшуюся жизнь». Призрачная паутина исчезла в тот день, когда все встало на свои места. Вовка считает, что она сгорела, когда я ее с шеи сорвала, а я даже думать не хочу, что с ней стало. Нет ее, и слава богу. Вовка не знает, что ко мне та другая Ева приходила, Я думала, не увижу ее больше, а она пришла, и я неожиданно обрадовалась ей как родной. Моя тезка изменилась. Она теперь больше на меня нынешнюю похожа, чем на себя прежнюю. Одета хорошо, со вкусом и не без изящества. Очки на контактные линзы сменила, волосы подстригла и перекрасила в каштановый цвет. Так, как я в свое время хотела сделать. Но главное, у нее взгляд изменился. От затюканной серой мышки и следа не осталось. Это мое, что ли, тлетворное влияние? Хочется верить, что да. Егорка уже болтает без умолку. Еву однажды мамой назвал. И с усыновлением все хорошо вышло. Щирый, как и обещал, не подвел. И друг детства Лешек дожал-таки своей настырностью. Через два месяца свадьба. И, судя по сияющим Евиным глазам, вовсе не фиктивная. А Рая умерла. На следующий день после нашей рокировки ее в кабинете нашли, а рядом старый дневник. Ева дневник прочла, так что она теперь вроде как в курсе всех перипетий. Это хорошо, мне меньше рассказывать пришлось. Да я особо и не рассказывала все больше слушала и удивлялась, что эти отголоски чужой жизни задевают в моей душе какие-то очень чувствительные струны. Амалия с Серафимом из дома уехали, и данным фактом Ева особенно гордилась. Но говорить, на какие рычаги ей пришлось нажать, чтобы избавиться от родственников, не захотела. Повзрослела девочка. Уже во время прощания, такого пронзительно-болезненного, что сразу стало ясно, больше наши с ней дорожки никогда не пересекутся. Ева протянула мне два пригласительных билета на Севину выставку. Открытие я пропустила, потому что боролась с последствиями комы, заново училась ходить и еще тысячу мелочей осваивала. Ева сказала, что Сева нынче восходящая звезда, Все его старые работы распроданы, а на новые выстроилась очередь из желающих. Так что зря Рая переживала, Сева не пропадет. «А вообще, Ева, что тут говорить, повезло тебе с мужиком?» Из задумчивости меня вывел скрипучий голос Анны Николаевны. «Любой другой разве стал бы так стараться? Ладно тебе сегодняшние цветочки дарить, это одно дело». Тут же видно, что ты на поправку идешь, и все у тебя будет хорошо, а раньше-то. А что раньше? насторожилась я. А то, что мало какой мужик станет бабу совершенно бесперспективную, каждый день в больнице навещать. Ему ж Валентин Иосифович честно сказал: Не ждите, молодой человек, чудо! Девушка ваша к вам не вернется, потому как витальные функции нарушены бесповоротно. «Это ведь сейчас ясно, что бывает чудо-то, что в порядке все с твоими витальными функциями». Она улыбнулась широко и радостно. «А тогда-то, когда-то бревном бесчувственным лежала». Я слушала Анну Николаевну и ничего не понимала. «Вовка навещал меня каждый день, пока я была в коме? Да зачем же ему? И деньжищ-то какие вбухал в палату специальную. Это мне недавно девочка одна из бухгалтерий сказала» что он твое содержание в клинике оплатил на полгода вперед. А ты хоть представляешь себе, Ева, сколько у нас такое удовольствие стоит? Да в той палате оборудование одного на миллионы. А ты ж была бревно бревном». «Да, бревно бревном. Права, Анна Николаевна. Вовка столько для меня всего сделал, а я не знала, не почувствовала ничего. Думала, Вадим заплатил. Дура». Оно же сразу видно было еще по глазам, по улыбке Вовкиной ироничной, когда я Вадима благодеяние вспомнила, и ведь не сознался. Другой бы не выдержал, давно б правду сказал, а он молчал. В дверь постучались. Стук этот я узнала бы из тысячи. Вовка! Здравствуйте, дамы! Он улыбнулся медсестре, с порога помахал мне рукой. А я уже ухожу. Анна Николаевна зачем-то поправила розы, посмотрела на меня многозначительно. У меня же работа непочатый край, и Валентин Иосифович к себе вызывал. Бочком она протиснулась мимо Вовки и аккуратно прикрыла за собой дверь. Ну, привет, Ева королева. Вовка присел на край кровати, осторожно поцеловал меня в губы. Он теперь относился ко мне так, словно я была сделана из хрусталя а мне хотелось, чтобы как раньше, в ту нашу бессонную ночь, когда от его пальцев на коже оставались синяки, а губы соднила от поцелуев. Вот, подумал, а не пойду-ка я на работу. Какая к черту работа, когда мою любимую женщину сегодня выписывают? А что это с тобой? Он вдруг замолчал, и в глазах его золотисто-медовых вспыхнул уже знакомый мне огонек тревоги. «Ева?» «Вовка, что-то больница на меня плохо действует. Сентиментально я становлюсь и слезливой. Вовка, ты почему мне не сказал, что это ты? А еще делаюсь удивительно красноречивой». «Это я, Евочка». В глазах вместо недавней тревоги озорные искры и морщинки в уголках рта глубже из-за улыбки. «Это я» и не надо волноваться из-за всяких пустяков. «Палата с оборудованием на миллионы вовсе не пустяки, а бешеные деньги». Я потерла глаза, чтобы не разреветься. «Вовка, ты ко мне со всей душой, а я, дура, бесчувственная. Ну что же ты молчал?» «А зачем говорить?» Он удивленно пожал плечами. «Это же не важно теперь совершенно. А что важно? Вот это, например». Поцелуй, уже совсем неосторожный, а долгий и настойчивый, и ладони на затылке требовательные, привычно тяжелые, дыхание смятые и корицы обжигающие, а шепот нетерпеливый, громкий. Скажи-ка, моя королева, есть ли на двери защелка?